Параграф 60 Совершенство творения и откуда зло в мире? А твари так рассуждай», — учит православная церковь, — что поскольку она сотворена добрым, то и сама добра — С тем различием, что тварь разумная и свободная, когда уклоняется от Бога, становится злой не потому, что такой создана, но этому причиной и действия ее, противные разуму. Тварь же неразумная, поскольку не имеет свободы, совершенно добра по природе своей. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 31 и в другом месте. Поскольку Творец по существу своему добр, поэтому все, что только Он сотворил, сотворил прекрасным, и никогда не может быть Творцом зла. Если же есть в человеке или демоне какое-нибудь зло, то есть грех противной воле Божией, то это зло происходит или от человека, или от дьявола. Ибо то совершенно истинно и не подлежит никакому сомнению, что Бог не может быть виновником зла, и что потому совершенная справедливость требует не приписывать этого Богу. Священное Писание действительно и подтверждает. А. С одной стороны, что все, созданное от Бога, создано совершенным. Так священный бытописатель, повествуя о днях творения, неоднократно делает замечание «И увидел Бог, что Он, то есть то, что им сотворено, хорош» — Бытие, глава 1, стих 4. А в заключение всего говорит «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» — Стих 31. Последующие писатели повторяют ту же мысль в разных выражениях, например Псалмопевец Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро! Псалом 103, стих 24 Экклезиаст Все соделал Он прекрасным в свое время Глава 3, стих 11 Премудрый сын Серахов. «Все дела Господа весьма благотворны». Глава 39, стих 21. Святой апостол Павел. «Всякое творение Божие хорошо». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 4. Б. С другой, что если есть зло в некоторых разумных созданиях, именно в демоне и человеке, то это зло не от Бога, а от них самих. Он был человекоубийца от начала, сказал спаситель о дьяволе, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.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 Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 8. Вследствие того и заповедуется нам. Уклоняйся от зла и делай добро. Псалом 33, стих 15. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Святые отцы и учители церкви раскрывали все эти мысли о совершенстве творения и начале зла в мире, особенно в двух случаях. Во-первых, когда опровергали лжеучения гностиков, маркианитов, манихеев и других еретиков, будто мир несовершенно исполнен зла и будто виновник этого зла есть сам Бог или особое злое начало, противоположное доброму. А во-вторых, когда писали толкование на шестоднев. В первом случае главные их соображения состояли в следующем. Зло не есть какая-либо сущность, имеющая действительное бытие, подобно другим существам, созданных Богом, а есть только уклонение существ от естественного своего состояния, в котором поставил их Творец, в состояние противоположное. Потому не бог есть виновник зла, но оно происходит от самих существ, уклоняющихся от своего естественного состояния и предназначения. И так как уклоняться от своего естественного состояния сами собой могут только существа нравственные, то и зло в строгом смысле есть одно – нравственное. На физическое же зло нужно смотреть частично как на следствие зла нравственного, частично как на наказание, посылаемое Богом за грехи, и как на средство к исправлению грешников. А в своих толкованиях на шестоднев святые учители по порядку рассматривали каждый класс созданий Божиих, явившихся в тот или другой день, и подробно показывали следы изумительной премудрости Божией в их совершеннейшем устройстве. Здравый разум, на основании одной идеи о Боге, охотно соглашается с учением Священного Писания и Святых Отцов о совершенстве творения и начале зла в мире. «Бог есть существо высочайше премудрое и всемогущее». Следовательно, он и не мог создать мир несовершенным, не мог создать в нем ни одной вещи, которая была бы недостаточна для своей цели и не служила к совершенству целого. Бог есть существо святейшее и вседобрейшее. Следовательно, он не мог быть виновником зла ни нравственного, ни физического. И если бы он создал мир несовершенный, То или потому, что не в силах был создать более совершенного, или потому, что не хотел. Но оба эти предположения равно несообразны с истинным понятием о существе высочайшем.